Через десять минут гильдии положит конец Форт-Детрику. Вся база подвергнется заражению бациллами сибирской язвы. Таким образом, мы расквитаемся с Сигмой за срыв нашей операции в Амане. Однако у меня есть еще один должок перед вашим директором Пейнтером Кроу. Должок личного характера. Это за мою сестру. — Кассандру Санчес! — дулая пистолета прижалась к забралу мациклетного шлема. — Кровь за кровь! — она нажала на спуск. — Пять часов две минуты. Вашингтон, округ Колумбии. В сорока двух милях от Форт Детрика погас экран, транслировавший изображение, передаваемое спутником. — Где группа поддержки? — спросил Пянтер Кроу. Голос. Директор был твердым и спокойным, хотя на самом деле им хотелось разразиться длинной тирадой самых отборных ругательств. Однако от эмоций в данном случае было бы мало проку. В десяти минутах езды вы сумеете восстановить связь. Техник, с сожалением покачал головой. Видеокамера в его шлеме уничтожена, но у нас осталась возможность наблюдать за территорией базы с помощью спутника «НРС». Примечание. Спутник, управляемый Национальной разведанной службой, НРС, и предназначенный для прослушивания радиосигналов Земли. Спутники НРС способны перехватывать чрезвычайно слабые сигналы, вплоть до разговоров по мобильному телефону. Конец примечания. Молодой человек указал в сторону другого монитора, на нем застыло черно-белое изображение Форт Детрика, посредине которого располагался внутренний двор в окружении зданий. Пейнтер прошелся вдоль длинного ряда мониторов. — Значит, все это ловушка, расставленная для того, чтобы отомстить Сигме ему лично? — Поднимите по тревоге охрану Форд Детрика, распорядился он. — Простите, сэр, — недоуменно переспросил его заместитель по оперативной работе Логан Грегори. Пейнтер понимал причину замешательства Логана. Лишь небольшое число посвященных знали о существовании Сигмы и о людях, которые в ней работают. Президент, Объединенный комитет начальников штабов и непосредственное начальство Сигмы, вопроб агентстве перспективных разработок в области оборонных проектов, являвшемся важным подразделением Пентагона. После произошедшей в прошлом году тотальной перетряски в высшем эшелоне Организация постоянно находилась под пристальным наблюдением. Ошибку, даже самую незначительную, им бы не простили. — Я не хочу рисковать агентом, — сказал Пейнтер. — Позвоните им. — Есть, сэр. Логан потянулся к телефонной трубке. Он походил больше на калифорнийского любителя серфинга, нежели на ведущего специалиста в области стратегического планирования. Светлые волосы, загорелая кожа, широкие плечи и узкая талия. А вот Пейнтера можно было принять за его тень. Наполовину индеец, темные волосы, голубые глаза и никакого загара он уже забыл, когда в последний раз был на солнце. Пейнтеру хотелось сесть и уткнуться головой в колени. Он был назначен директором Сигмы всего восемь месяцев назад. И все это время занимался лишь реструктуризацией организации и укреплением системы безопасности. Необходимость этого была вызвана тем, что незадолго до того в Сигму удалось внедриться агенту международного преступного картеля, известного под названием гильдии. Установить, какая именно информация была за это время похищена, кому продана и кто получил к ней доступ, было невозможно. Поэтому систему безопасности пришлось выстраивать заново, с чистого листа. Даже главный командный пункт Сигмы пришлось перевести из Арлингтона в это подземное убежище, расположенное под Вашингтоном. Вообще-то, сегодня утром Пейнтер приехал сюда, чтобы разобрать коробки в своем новом кабинете. И вот экстренный звонок с пункта спутникового наблюдения. Он посмотрел на монитор, передававший картинку со спутника НРС. «Ловушка». Ему было известно, к чему стремится гильдия. Четыре недели назад Пейнтер вновь приступил к проведению активных операций, впервые после года вынужденного бездействия.